Двое тихо говорили. Расставались и горели. Ты такая, ты такой, ты плохая, ты плохой. Уезжаю в Ленинград. Как я рада, как я рад. Дело было на вокзале. Дело было этим летом. Все решили, все сказали. Были куплены билеты. Паровоз в дыму по пояс бьет копытом по пути. Голубой курьерский поезд вот-вот думал отойти. Уезжаю в Ленинград. Как я рада как я, рад. Но когда чудак фуражки поднял маленький вложок, паровоз пустил барашки, семафор, огонь зажег. Но когда в 12.20 бьет звонок, один, другой, нужно было расставаться. Дорогая, дорогой, Я такая, я такой, я плохая, я плохой, я не еду в Ленинград, как я рада, как я.